Так значит, это и была последняя воля Графа, да, Марта? Совершенно так, Николай. И я, да и все мы никогда бы не узнали об этом письме, если бы не этот уголовник, любитель выйти и пожить за чужой счет, Тельман. Надо отдать должное и этому негодяю, выполняя именно его просьбу отметить сделку с Эльзой. Я случайно и наткнулась на письмо графа. Я тогда долго не могла найти ключ от винного погреба, где хранилось вино. Все перерыв. После обыска там такой беспорядок был. Ну и в попыхах я, скорее всего, что-то перепутала и чисто машинально положила ключ в хозяйственный стол в своей комнате а не в стол, в рабочем кабинете графа. Там я его и нашла. Совершенно случайно. Обнаружила и ключ, и это письмо. Как я раньше его не видела. Уману приложу. Ох. Так вот. Письмо было адресовано только мне и состояло из двух частей. В первый граф рассказал мне о том, что он предполагал именно такое развитие событий и предупреждал меня об опасностях, связанных с будущей встречей Эльзы и ее нового друга. Напомнил мне, что всегда дорожил моим к нему расположением и преданностью. После прочтения мной первой части письма я... Должна была все вдумать и решить. Смогу ли я, найду ли в себе силы прочитать, понять, а потом сделать то, о чем писал граф во второй части письма. Боже, Марта, вы такая молодец! Вы такая сильная женщина! Если б не вы, то я даже представить себе не могу, как все было бы! И вообще... Было бы это наше сегодня Это не совсем так, Дарья Я очень сильно виновата Очень сильно И перед вами, и перед Николаем И перед Инокентием Андреевичем Они могут подтвердить мои слова Потому как были свидетелями последних событий В которых я принимала участие Так и есть, Дар Так и есть Но все равно, вы же помогли нам, а значит, вы раскаялись в том, что делали раньше Тем более, неизвестно, чем могло все это закончиться для нас Да и для вас, если бы вы не нашли это письмо и не решили помешать этой Ирзе и Тельману Возможно, было бы что-то ужасное Скорее всего, так бы и было И мы бы навсегда затерялись в бесконечных пустынях Африки Ну, а о чем конкретно просил вас граф? Что было в том письме, марк? Ох, признаться, я долго не могла решиться, чтобы распечатать второй конверт Очень долго Поэтому сначала я приготовила обед А затем еду вместе с вином подала хозяйке ее новому другу. И только потом, когда они ушли в городской парк договариваться о будущем полете на шаре, за вами, я снова взяла в руки тот конверт и вскрыла его. Марта, вы все же решились. Моя благодарность вам бесконечна читала я в первых строчках письма. С этого момента и до последнего дня, когда все будет решено, накончательно точка, точка. вам суждено быть моими глазами, суждено быть ушами глазами, ушами и обладать безграничной волей, мужеством и верой. Уже совсем скоро мне предстоит длинная дорога в место, где и будет происходить то, ради чего я жил, а точнее, существовал последние пять месяцев. Это был сложный, возможно, самый сложный отрезок моей жизни. За эти месяцы я потерял любимого мной человека. Я потерял преданных мне друзей, большую часть своего состояния, а также много сил и здоровья. Люди, с которыми мне приходилось общаться, были до омерзения мне противны. Но у меня не было выбора. Моё желание вернуть Лизу зашло слишком далеко, чтобы повернуть назад, и я не заметил, как перестал адекватно смотреть на то, что происходит со мной и вокруг меня. Мне приходилось совершать поступки, от которых кровь в венах застывала и превращалась в холодную густую массу, а потом и вовсе застывала, превращаясь в камень. Свидетелем некоторых моих действий были и вы, моя верная Марта. Но цель, моя цель вернуть мне Лизу любым способом была превыше всего. А еще было слово. Мое слово против слова Тайлы и сделка. Сделка, которую мы с ней заключили. Поэтому я не мог и не в состоянии сейчас отступать назад. У меня лишь один путь. Путь веры, чести и слова. Теперь, когда все обязательства с моей стороны по заключенной сделке выполнены, стремительно приближается точка невозврата. Марта. Сегодня ночью мне было видение. Это не был сон, который повторялся и раньше, и где я не раз видел происходящие события снова и снова. На этот раз все было по-другому. Я также видел собранные бутыли, но сегодня их количество увеличилось до 12. Я снова видел Лизу. Но в этом видении она просила у меня прощения. Прощения за то, что не послушалась меня в тот вечер, когда, после примерки подвенечного платья, поехала одна в одиночке через заброшенный парк к себе в умении. Я видел свой приезд к Тайле, бесконечный ливень и молодого человека, который появлялся в моих снах лишь на короткое мгновение. Так было всегда, но не в этот раз. Сегодня я впервые увидел цельную картину происходящего со мной. Сегодня ночью я увидел собственную смерть. И смерть эта была от руки того, чье лицо я видел в каждом своем сне. Теперь я знаю его имя. Николай Русаков. Так зовут того, кто поставит точку на последней страничке моей жизни. Он выстрелит меня трижды из револьвера, но лишь две пули останутся в моем теле. Ранения будут смертельны, но я умру не сразу. Последнее, что я буду слышать, видеть и чувствовать, это будет ритуальная песня старой цыганки, пронзительная боль, свое изнеможенное безжизненное тело и холодный мрак пустой глиняной бутыли. Теперь, Марта, вы знаете все, что будет, и каковы будут последствия того, что я делал. Делал лишь ради одной цели – вернуть обратно мою любимую, мою Лизу. Ну и главное, Марта, если все, о чем я написал, сбудется в точности так же, как я описал, это будет означать лишь одно – видение, которое было мне сегодня, будет продолжать бываться и дальше. А дальше, после того, как Тайла совершит ритуальный обряд Тамбика и выполнит последние условия по нашему договору, начнут происходить следующие события. Лиза вернется. Если вы увидите ее такой же, которую знали, то вам не о чем беспокоиться. Ее судьба будет в ее руках, и она сама обретет свое счастье. Вам нужно будет просто приехать к темнокожей цыганке по имени Тайла и рассказать ей про это письмо. Она сама решит, что делать дальше с бутылью, в которой будет находиться мое нанму, моя душа. Но если вы, Марта, заметите в поступках Лизы что-то странное и необычное, я призываю вас сразу начать обдумывать то, что я напишу вам дальше. Скорее всего, это будет не моя Лиза. Это будет объединение нескольких сущностей в одну. Причем не самых хороших. Я не могу сказать точнее, но это будет не нанма Лизы. И тогда вам предстоит задача никоим образом не допустить того, что будет планировать эта женщина. А она захочет перенести с помощью ритуала мое нанма в тело ее нового друга. И как только это произойдет, моя душа навсегда потеряет всякую связь с Нанма Лизы. И уже никогда с ней не воссоединиться. Потому что моя сущность объединится с сущностью ее нового друга. Этого Марта никак нельзя допустить. Для этого вам нужно будет сделать следующее. Бутыль с моей Нанма не должна попасть туда, куда так сильно будет стремиться попасть сущность Лизы, чтобы совершить свой замысел. Вы должны найти способ ее опередить. Есть еще один пород событий марта. И это как раз то, ради чего все и было задумано. Это счастливый конец и наше счастье с Лизой. Но события, которые приближаются, и сегодняшние видения отбросили мою надежду на встречу с Лизой. Такой Лизой, какой она была и каким был я на недосягаемое расстояние. Но еще и еще раз я повторю... Пока есть надежда на счастливый исход, и если и все пройдет не так, так, как было как в моем сегодняшнем в моем видении, сегодняшнем видении то, то это письмо, письмо вы, не вы не увидите, увидите так как, так я, как сожгу я сожгу его, когда мы вернемся домой вместе с моей Лизой. Ну а дальше, дальше, как только мы перелетели через море и приземлились, Эльза отправила меня за продуктами. Я потерялась. Но всегда находилась очень и очень близко от моих попутчиков. Я придумала, как мне помешать плану Эльсы, И шаг за шагом стала его осуществлять. Ну а что было дальше, вы знаете. Да... <свы> <свы> <свы> <свы> Даже представить себе не могу Как такое возможно? В голове не укладывается все это Видение Но каким образом Он мог узнать обо мне? Мы же... Мы же даже не были с ним знакомы Выходит Что граф Не был до конца уверен В том, что ты, Николаш Будешь в него стрелять И убьешь его Возможно Возможно, Иннокентий Андреевич И также возможно, что граф Не был полностью уверен в том Что его Лиза вернется Той, какой она была До похищения Кстати Об этом его и Тайла предупреждала Поэтому последним условием Графа по сделке И был ритуал над ним самим И в случае Если бы Тайла поняла То, что все пошло не так, то она провела бы ритуал, а потом поместила бы Нанма-графа в бутыль, так сказать, до лучших времен. Ну а если все пошло бы так, как предвиделось графу, то Тайла успевала бы сделать еще один ритуал и вернуть к жизни и его самого, и его душу. А еще... Еще Иннокентий Андреевич также возможно Что графу показалось Будто бы он услышал Голос своей Лизы Ну в тот момент Когда мы с ним выясняли отношения Под старым деревом у дома Тайлы И подумал Что все закончилось Ага И увиденное в видении В реальности не так И ты в него не выстрелишь Да Непонятно Ну, а тогда почему и, да и, собственно, зачем Тайла хранила эту бутыль? О, не знаю, Иннокентий Андреевич, не знаю Но, возможно, она что-то знала и о нашем будущем Вот смотрите, что получается Бутыль Нанма Графа была очень нужна Эльзе Батори Для того, чтобы Нанма-графа переселить в тело Тельмана И Эльза делала все, чтобы эта бутыль попала к шаману для этого ритуала Но ей не хватало одной из пустых бутылей, которые были у нас Мы также направлялись к шаману для нашего ритуала над Дашенькой Ну, для того, чтобы окончательно раз и навсегда разорвать цепочку всех этих событий и поставить точку Но нам, как оказалось, для проведения ритуала Потребовалась Нанма именно самой Батори А может, Тайла знала еще что-то Ну, например, то, что только ее брат, Малера Мог освободить несчастную душу графа И выпустить ее на волю Да уж... Странно все это. Да и граф этот чудной был. А мне граф показался очень одиноким и грустным. Поэтому я искренне захотела ему помочь. А вы, Марта, когда поняли, что перед вами была не та Лиза, которую ждал граф? Почти сразу. По манере говорить, по голосу. Потому как стала себя вести. Она сильно отличалась от Лизы. Единственное, что мне было знакомо, это ее внешность. Но она как-то повзрослела. Так, я предлагаю сменить тему разговора и, и попросить нам рассказать что-то более веселое И это веселое нам расскажет, нам расскажет Инокентий Андреевич. Я, господи, боже мой, сударенева моя, дарья Михайлова, и чем же я заслужил такую привилегию? Да. На веселую историю? Интересно. Именно вы, Накентий Андреевич. Потому что нам вы этот рассказ обещали Да помилуйте, Дарь Михал, О чем же рассказывать? А, рассказывать вы будете о том Что именно случилось С вашей ногой Хо -хо. Хо -хо. Э И то правда, накиньте э Андреевич Уж извольте-ка рассказать нам эту историю Тем более, вы же обещали Как? А я разве не рассказывал? Нет Все никак случай не подворачивался. Да и времени не было для этого. Вот. Так что извольте. Ну, тогда слушайте. Было это 20 лет назад. Я тогда был обычным служивым в конторе городского полицейского управления. Ну, как и вы, Николаш. Как сейчас помню, была.. Зима И под самое Рождество Объявился в нашем городе Некто Уже не безызвестный вам Аристарх Моисеевич Дельман А холода были Ух, жуткие Но потом разом потеплело И стало Очень скользко Вот Ну и однажды Вечером Когда весь народ разошелся, так сказать, что похатом я ну ну ничто в боюсь не ну что, правос что я я же я не я Продолжение выполнила все, о чем просил меня граф. Я помешала Эльзе и разрушила все ее планы. Она так и не смогла украсть необходимую ей бутыль у Николая, и шаман успел проделать ритуал Тамбико с его невестой. Новый друг Эльзы, так жадно хотевший заполучить все состояние графа, также получил свое вознаграждение, и теперь находится рядом со своим объектом обожания. Но было еще одно, чему суждено было сбыться. Это та часть письма, о которой я умышленно умолчала, и в которой граф просил меня сделать очень опасный, но очень нужный поступок. Это подменить бутыль снанму графа на одну из фальшивых бутылей, которые приказал сделать будущий друг Эльзы для Николая. Каким образом граф знал про эти бутыли, для меня до сих пор остается загадкой. Может, все так же в своих снах, но в инструкциях, которые были оставлены во второй части письма, граф Роберт Мартинкевич подробно рассказал о том, как выглядит эта бутыль и где найти старую цыганку по имени Тайла. ну почему ты у меня такой скромный, а? Нет. Как же ты будешь общаться с моим папенькой и с моей тетушкой? Так нельзя, надо было быть чуть-чуть смелее Ты теперь как-никак мой супруг ну, ну хорошо, хорошо, ты меня убедила, все Ты меня убедила Так, все, я даю честное слово, что теперь буду более смелее и настойчивее Дашенька, ну, ну куда же ты, Дарья Михайловна? Николай! Ну-ка вернись, Николай я вам приказываю Николай! Дашенька! Ой! О, простите меня, ради бога Великодушно простите Мне следовало бы вас обойти с другой стороны А я как-то засмотрелся на вашу даму Да Нет, нет, ничего, ничего Это вы меня простите Я так увлекся, что совсем вас не заметил Она прекрасна Я бы поступил точно так же И также никого бы рядом не зенчал Простите А мы раньше не встречались с вами? О, нет, это исключено, молодой человек Голос ваш как-то знаком Я недавно в этих краях, и это моя первая прогулка по вашему городу Еще раз прошу прощения за свой неловкий момент Мне нужно идти Извозчик, извозчик, извозчик Не может... Извозчик, вылететь нет Нет, нет Не может быть Да, это он И берегите свою даму Учная душа чистась и Берегите это... ее, ее Берегите Нет Нет, нет Не может быть Граф Конец.